Утверждение 20. -е. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. Ника бродила из угла в угол своего большого красивого, чересчур пафосного дома и молилась, чтобы Митя где-нибудь задержался или даже не пришел совсем. Но почему, скажем, он не может застрять после смены на работе, чтобы выпить с кем-то? Ведь такое случалось и довольно часто. Или бы поехал к себе в Гальяново навестить мамку, отвезти ей денег. Хотя это вряд ли. Получка у Мити была, кажется, числа 15-го. Так что до нее было еще больше недели. Но взял бы у нее Ники или пошел бы на футбол. Играл бы где-нибудь какой-нибудь «Зенит», в каких-нибудь «Химках». А она бы тут сама поговорила с Лемишевым, Сама бы решила все вопросы. Да и какие вообще могут быть к ней вопросы? И к Мите тем более. Этого Ника не понимала. Ее жизнь текла так спокойно, так приятно. Она почти могла сказать, что она счастлива. Они с Митей действительно собирались поехать в Рогошкина, как только ему дадут отпуск. С ним было просто, уютно, как-то по-семейному. Просто хороший парень, просто живет с ней. Что может быть тут интересного для Лемешева? Век бы его не видеть. «Здравствуй, Ника! Как жизнь? Давно не виделись?» Приторно улыбнулся он, появившись, как черт из табакерки на ее пороге. «И тебе не болеть!» – буркнула Ника. Радуясь, что, по крайней мере, Митьки еще нет. Хоть бы он запил. «Ну, а где твой сожитель?» «Он на работе», — и еще угрюмее ответила она. То, что их с Митьей чудесные отношения окрестили таким, прямо скажем, нелицеприятным словом, резануло ее и еще больше ополчило против Лемишева. «Это хорошо, что он на работе. Очень хорошо!» Задумчиво пробормотал себе под нос Лемешев. Он прошел в кухню прямо так, не снимая ботинок. С интересом осмотрелся. А тут все поменялось. «А почему бы и нет?» — хмыкнула Ника. «Что, все должно всегда оставаться одинаковым?» «Да нет, почему же? Просто...» «Что-то как-то не прибрано. Надо тебе уволить домработницу». «У меня нет домработницы», — с вызовом посмотрела на него Ника. «Наверняка этот проходимец и без нее это знал, но сделал вид, что удивлен». «Тогда ее следует нанять». Ты не из тех женщин, которые способны мыть пол. Да? С чего ты взял, что ты знаешь, из каких я женщин? А ты думаешь, что ты тайно за семью печатями?» Внезапно сменил тон Лемишев. Елейность исчезла, и он смотрел на Нику сквозь прищур. Против воли по спине ее пробежал холодок, но она посмотрела ему прямо в глаза. «Зачем пожаловал? А где твой хахаль? Чего тебе от него надо?» «Да ты понимаешь...» Как-то не входило в наши планы содержать твоего молодого любовника». «Да какое ты имеешь право?» – возмутилась Ника. «Не смей лезть в мою личную жизнь». «Ни в коем разе. Только вот не задачка. Твоя личная жизнь происходит на наши деньги. Согласись, это странно». «Нет, я все понимаю, это очень даже удобно. И мы тоже как-то думали, что это временно, что это пройдет. В конце концов, ты молодая женщина» и никто не собирался требовать от тебя верности памяти погибшего мужа. Но в этом случае какое отношение мы-то будем к тебе иметь? Что ты имеешь в виду?» – сощурилась Ника. Лемишев помолчал, устроился поудобнее на ее диване, что покоробило ее, но она промолчала. Потом он закурил, стряхивая пепел прямо на пол, и продолжил чекание слова. «Я имею в виду, что содержать тебя по нашим понятиям...» Мы будем, только если ты будешь достойным образом чтить память нашего товарища и не станешь таскать в построенный им дом каких-то молодых козлов. И как мне это понимать? Что мне теперь всю жизнь провести в черном платье и сидеть у могилы скорбя? А почему бы и нет? Ведь не можешь же ты всерьез считать за мужчину этого твоего водителя трамвая. Поезд до метро, — выпалила она автоматически. «Какого метро? А, так это не миф? И у нас в городе где-то под землей есть такие тоннели? А как же в них попадают поезда? Кто их туда запихивает? Они же толстые!» Откровенно глумился Лемешев. «Ты омерзителен!» — передернула Нику. «Да уж!» — убрал улыбочку он с лица. «Только я ведь помню еще те времена, когда ты, дорогая Ника, людей без Роликса на руке и за людей ты не считала. Ладно, это дело твое, с кем спать». Только все требует разумных приличий. Хочешь с кем-то жить? По одежке протягивай ножки. Раз уж у тебя появился мужчина, пусть он тебя и содержит. Понимаешь, о чем я? Я достаточно ясно излагаю. Достаточно, процедила Ника. Только не думай, что я этого боюсь. Я, может быть, только рада буду от вас избавиться и от этого дома, и от всего. А что, литка вот все продала и теперь наслаждается. Литка, между прочим, все, что продала,. «Практически целиком на лечение мужа пустила. Хотя и бессмысленно, зато похвально. А ты хочешь все спустить на чей-то член», – фыркнул Лемишев, насмешливо глядя на раскрасневшуюся от возмущения Нику. «Кстати, где же он? Я же велел, чтобы он был». «Не можешь ты мне ничего велеть», – возразила Ника. «Могу. Впрочем, дело твое. Значит, любовь, говоришь. Ладно, тогда мне остается только пожелать тебе счастья». «Спасибо!» – кисло кивнула она и отвернулась. «Только бы он ушел! Черт с ними, с деньгами! Неужели им не хватит на жизнь? Уедут из Москвы, осядут где-нибудь, будут детей растить!» «Ну, бывай!» – кивнул Лемишев и вышел. Ника постояла молча в коридоре, усмиряя дыхание. Потом пошла обратно в кухню, налила себе половинку бокала коньяку. Курвуазье, десятилетний. Опрокинула его, зажмурилась, закусывать не стала. Села на диван, уронила лицо в ладони и замерла. Значит, денег больше не будет. Насколько времени действительно хватит средств, если продать дом? И где жить? Ника подумала, что она ведь совершенно не представляет, каково это – жить там, во внешнем мире, за бетонным забором. А о том, чтобы оставить себе этот дом, и речи быть не может. Слишком дорого. Митькиной зарплаты едва хватит, чтобы оплатить ежемесячные коммунальные платежи. Это ж элитный поселок, элитные поборы. «Никуля, ты здесь?» – раздался голос, но Ника даже не среагировала. Так и сидела, уткнувшись в ладошки, пока Митька не подошел и не сел рядом. «Никуль, что с тобой?» «Ничего, Мить, ничего». «Нет, я же вижу, что-то случилось». «Э, мать, ты что, пила? Без меня?» «Так, ну-ка, читай, открой личика. Митя палец за пальцем отвел руки от Никиного лица, Улыбнулся, глядя на ее мокрое соленое лицо, поцеловал ее в нос и улыбнулся. «Ну, что нос повесила? Рассказывай, ноготь сломала». «Нить, слушай, а что, если нам продать этот дом и уехать отсюда?» «Уехать?» – удивился он. «Куда?» «Не знаю, куда хочешь», – схлипнула Ника, прижавшись к нему всем телом, словно бы хотела слиться с ним и остаться навсегда. Врагошкина. Врагошкина? Усмехнулся он, подливая коньяку ей и себе в другой бокал. А что, хорошая идея? Возьмем корову в лизинг, ты будешь ее доить, а я пасти. Все равно меня рано или поздно из метро погонят за пьянку. Ты серьезно? переспросила она. Ты уедешь со мной? Слушай, не куша, да в чем дело? То тебя из этого дома калачом не выманишь, то врагошкина. Может, все-таки расскажешь, в чем дело? Ты уверен, что хочешь это знать? смущенно уточнила Ника. Н «Нет, не то, чтобы Митя ничего не знал о ее жизни, но как-то углубляться в подробности ее он никогда не стремился. Он знал, что муж у нее был очень богатым и влиятельным бизнесменом, что он погиб в страшной автокатастрофе, и теперь Ника живет на его наследство». О том, что реально из наследства ей достались только дом и машины, она говорить не стала. Так же, как и о том, что деньги, на которые она и, кстати, Митька, так комфортно существовали уже весьма долгое время, являются самыми, что ни на есть криминальными, она тоже умолчала. Да Митя и не спрашивал. Так что и сейчас Ника не стала выдавать уж совсем всю правду. Но рассказала, что пенсия, на которую она существовала, теперь у нее может кончиться. И что если он, Митя, действительно ее любит, то вскоре им придется решать, где и как жить. И на что жить, естественно, тоже. «Не боись, прорвемся», — легко и без всяких сложностей отреагировал Митя. «На эти твои хоромы можно три жизни потратить, чтобы их пропить», — и он усмехнулся. «Это точно», — усмехнулась ему в ответ Ника. И весь вечер на следующий день они провели в обществе коньяка, курвуазье и друг друга. Ника отдавалась ему со всей страстью, на которую только была способна. Они смеялись, ели все, что нашли в холодильнике, не морочись с тарелками, брали прямо руками. Они вели какие-то философские разговоры, длинные и бессмысленные, но такие приятные, особенно если вести их в пьяном виде. Потом, через день, когда Митьке снова надо было ехать на смену, Ника провожала его до маршрутки, несмотря на сильнейшую головную боль, которая, правда, была вполне объяснима. «Какая ты прямо сегодня!» — улыбнулся Митька во всю ширь. Сверкая голубыми, красивыми, хоть и вечно опухшими глазами, Ника подумала, какой он все-таки хороший парень, но жить с ним пусть даже не в Рогошкине, пусть даже в Москве, в какой-нибудь квартире, например, двушке в 50 бетонных метрах, подвешенных в воздухе на каком-нибудь двадцатом этаже, нету шувольте. Можно сколько угодно мечтать о рыбалке в Рогошкине, можно даже приноровиться и стать своей в Гальянове. Всё можно, пока ты знаешь, что ты в этом только до тех пор, пока этого хочется тебе. Какая я сегодня? спросила Ника, отводя глаза. Как же на декабриста. Ну где же эта маршрутка? Слушай, почему у нас тут пиво не продают? Митя, ну ты все таки не декабрист, верно? улыбнулась она. Да уж, все это хорошо, пока ты знаешь, что можешь в любую минуту соскочить. Но жить с ним действительно всю жизнь Не позволить же ему в самом деле потратить все то, что с таким трудом и с такими душевными травмами зарабатывалась Никой. Попробовал бы он сам пожить с таким, как Степанов. Это не его поднимали среди ночи ударом кулака в лицо, только потому что Степанову с пьяну что-то там привиделось. «Эх, хороший парень Митька, но таких хороших парней много, а она, Ника, одна, и без денег в этом мире ей было остаться куда страшнее, чем без любви». «Ну, пока, не куша, до завтра. Я после смены к мамке смотаюсь, ага?» «Ага», – кивнула она и нежно помахала ему, когда он садился в маршрутку. А потом развернулась, дошла до КПП, где ей приветливо улыбнулся знакомый охранник Петрович с автоматом на перевес. «Доброе утро, Вероника Михайловна! Привет, Петрович!» – искренне улыбнулась ему она. «Погодка-то какая нынче стоит! Отличная погода! У нас тут вообще красота, правда?» Зачем-то спросила она щурясь на солнце. Слева от поселка, прямо за забором, красиво покачивались сосны, шумели высокими кронами, навевая легкую томную грусть. Природа тут знатная, лучше, чем на Рублевке, я считаю. Слушай, Петрович, мы с Дмитрием расстались, сказала Ника, повернувшись к нему. На лице у Петровича на миг мелькнуло удивление, которое он тут же стер и заменил на понимание. Сочувствую. Нет ничего, просто «Если он вдруг будет пытаться найти меня, имей в виду, не надо его сюда больше пускать, ладно?» «Хорошо, конечно», — кивнул он. «Вот спасибо», — улыбнулась Ника, протянула Петровичу конверт с несколькими сотенными зелеными бумажками. Еще раз кивнула, убедившись, что он ее правильно понял, а затем развернулась и пошла домой. Дойдя до дома, она спустилась в подвал, разделась и прямо так нагишом прыгнула в свой бассейн. Прохладная вода приятно оживила ее, охладила кожу и придала тонус. Ника выкупалась, замоталась в огромное махровое полотенце и пошла во двор, захватив с кухни бутылочку холодного джина из холодильника и телефон. Она набрала номер Лемешева и, вздохнув, сказала, «Мы расстались». Вот и правильно, спокойно отреагировал он. «Кстати, тут у нас намечается барбекю. Хочешь поехать?» «Отчего бы и нет», — согласилась она. «Да, она часть этого мира, и с этим ничего нельзя поделать». Она набрала текст смс -ки. «Митя, прости, мы должны расстаться. Я так решила, и изменить этого никак нельзя. Не звони мне и не приезжай, это ничему не поможет. Прощай, Ника». Посмотрела на текст еще раз. Добавила «твоя Ника», но потом стерла. Ей было интересно, конечно, будет ли он звонить и приезжать. Она боялась что если он подловит ее где-нибудь у входа, схватит за руку, прижмет к себе, она не сможет устоять и снова пойдет за ним. В конце концов, она любила его всерьез. И если бы не... Если бы, если бы... Митя не позвонил ни разу. И не приезжал, не пытался поговорить, не стал выяснять, что же случилось. Было ему больно или нет, кто его знает. В любом случае, в российских забегаловках полным-полно дешевой анестезии. А в друзьях и тем более подругах, способных составить ему компанию, недостатка не было. В этом Ника не сомневалась, но у нее тоже все сложилось неплохо. Раза два в год она выезжала за границу, где, как правило, вполне регулярно влюблялась без памяти и пыталась даже остаться там пару раз, но все-таки возвращалась. Однажды, сидя у себя дома у камина и от скуки перебирая номера в записной книжке телефона, она наткнулась на старый номер Светловых. Она почти не вспоминала о них больше, хотя знала, что Павел, кажется, все-таки встал на ноги. Немецкая медицина может творить чудеса, особенно если за очень большие деньги. Мысль о том, что муж у Литки жив и, возможно, даже почти здоров, что они вместе, и Литка, кажется, на самом деле его любит, раз пережила с ним так много и не ушла, осталась. Эта мысль удивляла Нику до глубины души. «Вот уж про кого!» а про Лидку никогда бы такого не сказала. «Все равно она стерва», – подумала Ника и стерла номер. «Все равно в этом доме давно живут эти иностранцы, а Бассет Хаунд у них прикольный. Надо, кстати, себе такого купить. А что, буду тоже выгуливать собаку, может быть, даже вступлю в какой-нибудь клуб». «Собака – отличная идея», – подумала Ника, а про Лиду и Павла Светловых она больше не вспоминала никогда.